Дикорастущие травы и растения При выборе продуктов целебной кухни обратите внимание на великое множество дикорастущих съедобных растений, которые могут разнообразить ваш стол. Никогда не забуду, как еще ребенком я с другими четырьмя детьми осталась без каких-либо средств к существованию в альпийских лугах Кавказских гор. Это было во время военного конфликта между Турцией и Арменией в годы Гражданской войны. Нас спас пожилой человек с бесконечно доброй душой и такими же пустыми карманами, как и у нас. В течение пяти дней, пока нас не разыскали родители, мы с ним и горе не знали, питаясь вкусными корешками, стеблями, листьями и цветами альпийских лугов. Но для того, чтобы найти съедобные растения, не обязательно забираться высоко в горы. Достаточно внимательно посмотреть вокруг себя, и вы увидите множество трав, которые могут украсить наш стол, сделать его более разнообразным, с немалой пользой для здоровья. Одним из самых ранних весенних растений является крапива. Крапива – это целебное дикорастущее растение. Со второй половины июня листья крапивы становятся жесткими и малосъедобными, но весной, пока они еще не одеревенели, крапиву следует вводить в каждодневное питание. Блюда из листьев крапивы обладают своеобразным неброским вкусом. В моей семье с нетерпением ждут весны, чтобы полакомиться салатом из свежего листа крапивы. крапивным соком и всевозможными блюдами из нее в сочетании с другими растениями. Крапиву можно подрезать почти под корень, чтобы к августу получить второй урожай, который обычно идет на зимние заготовки. Растет крапива как сорное растение, которое можно встретить повсюду, в тени деревьев или на солнечном берегу реки, в далеких оврагах или вблизи жилья. Продолжая тему целебного питания весной, можно было бы назвать множество дикорастущих и введенных в культуру трав и растений, которые способны не только разнообразить наш стол, но и оказать целебное воздействие на весь организм. Это и черемша, и побеги петрушки, и стрелки посаженного под зиму чеснока, почки и молоденькие листочки березы, Березовый сок десятки и десятки других. Здесь важно усвоить простой принцип: весной в пищу можно использовать любые растения, не оказывающие вредного воздействия на наш организм, чтобы как можно быстрее восполнить недостаток витаминов, микро и макроэлементов, образовавшиеся в самое тяжелое для нас осенне-зимнее время. Сегодня издается столько различных справочников по лекарственным и пищевым растениям, что вы легко найдете нужную литературу.